Записка номер одиннадцать. Откуда что берется? Частный случай вопроса, как у него получается. Постараюсь ответить на конкретных примерах, каждому свой черед. В этой главе необходимо заявить о важности, нет, сверхважности одного дня, одной даты. Назову ее «15 октября 1865 года». В этот день Достоевский возвратился в Петербург морским путем из Копенгагена. Помните, я говорил, что, получив деньги от священника Янышева, он не сразу отправился в Россию, но решил навестить в Копенгагене своего старого друга барона Врангеля. Утверждаю, исследователями романа этот день недооценен по достоинству, равно как и биографами Достоевского. Что, собственно, произошло? «Да, вернулся. Остальное вроде бы и не так важно». «О, еще как важно, Евгения Львовна!» «Достоверно известно, то есть подтверждено документально, что в самом деле возвращение состоялось через Кронштадт. Туда пришел пароход Вайс Рой и далее пароходиком мы бы назвали подкидышем непосредственно в Петербург. Не сходя на пирс, еще в Кронштадте, без чего невозможно было бы покинуть борт, Послал в Рангеле извещение о том, что издержался на один фунт по мелочам, включая на пиво. Просил оплатить, и не подумайте, что это пустяк. Вы увидите, что это никакой не пустяк. Он стоит отдельной главы. Уже в Петербурге успел посетить ростовщика Готфрида. И заложил часы, те самые счастливо выкупленные в Висбадене. Ночью пережил сильнейший припадок подучий. Разумеется, в заявленной книге надо об этом рассказать ярче, живее. Хотите меня проверить, отсылая к хронике творчества Достоевского, том второй под соответствующей датой найдете упоминание этих событий. Но и это не все. Авторы хроники, кроме того, полагают, что именно в тот же день Достоевский приступил к работе над вторым вариантом будущего романа. Вторая черновая редакция, или первая полная, как угодно. Но вы меня поняли. Под судом. Не знаю, чем в точности обусловлена их уверенность. Лично мне было бы странно сомневаться в этом, даже не имея формального подтверждения. Убежден. Так и было. Так и было, Евгения Львовна. Я больше скажу. Вероятно, в этот же день, прежде чем открыть вторую тетрадь, он завершил повествование в первой Это тот самый, неизвестно зачем, создаваемый текст, который убийца должен был прятать в секретном подоконнике. Слово «вероятно» употреблено исключительно для вас, Евгения Львовна, чтобы вас не смущала моя убежденность. Корень ее вам не по нраву. Мне это повторю. Сомневаться не в чем. Все так и было. Вот об этом подробнее. Помните, я говорил вам, что сохранившийся текст первой черновой редакции начинается с конца оборванной фразы и тем же образом завершается корешком э, незаконченного предложения? Сначала все ясно. Оно просто утрачено. А что случилось с концом? Да то и случилось, что плюнул и не стал даже фразу дописывать. Понял. Надо все заново, без подоконника. И понял именно в день возвращения. Можно для вразительности некоторый оживляш не помешал бы этой главе заявляемой книги упомянуть те обрывочки фраз, торчащие с двух сторон из сходного повествования. Первый. На улице. Точка. С маленькой буквой понятно. Последний. В газете. Понятно, без точки. Какая там точка, когда обрыв, пустота. Только не надо приписывать мне открытий каких-то тайных закономерностей. Если смысловые рифмы не видно вам, я не настаиваю. Пример приведен ради в газете, потому что смысловым аттрактором последнего эпизода в первой черновой редакции предметно выступает газета. Именно голос газета, издаваемая Краевским. Следим за убийцей. Этот Василий, еще не Раскольников, придя в себя после приступа нервной болезни, вылезает из дома с мыслями о газете. На углу Садовой и Вознесенского я набрел на одну гостиницу, и так как я знал, что в ней есть газеты, то и зашел туда, чтобы прочесть в газете под рубрикой «Ежедневных событий» о том, что там написано об убийстве старухи. Герой поести, еще не романа, Встречает знакомых Разумихина и письмоводителя из полицейской конторы Заметова с каким-то очень толстым господином, обещающим в окончательном тексте стать Порфирием Петровичем. Он убеждается, что увиден Заметовым, и тем не менее, отзываясь на внезапное влечение к риску, просит номер с первой статьей об убийстве. Вторую свежую статью он уже демонстративно прочитал. Аналогичный эпизод есть в каноническом тексте романа. Там сцена осложнена драматическим разговором преступника с письмоводителем из полиции. Тогда, как здесь, обрывается в самом начале, до разговора. Хорошо. Эпизод как эпизод. Запомним. Заложим закладочкой и отмотаем назад на день, другой, третий, уже в нашей с вами реальности, а не условной действительности героев художественного произведения чему соответствует перемотка? Достоевский на борту парохода. Он весь в работе. Очередная запись подготовительная, черновая, отмечена в записной книжке фиксации даты предпоследнего дня плавания. 14 октября на пароходе Вайсрой. Это второй случай датировки за время сочинения повести. Факт говорит за себя. Происходит важное нечто. Записи? Ладно, материал рабочий, расходный, черновик, и есть черновик. Тут другое важно. Достоевского накрыла волна самоосуществления замысла. А для этого даже писать не обязательно. Это состояние, когда надо слушать, что в голове происходит, и говорить, говорить про себя, или вслух, наяву, и во сне, существовать в тобою создаваемом мире. Вот что значит «Достоевский работает». А если не верите мне, то вот вам пример, Евгения Львовна, специально для вас в скобках, известно, если что, от племянницы Достоевского. Летом будущего года, когда уже роман по большей части написан будет, ее родители заманят писателя к себе на подмосковную дачу. Ему уступят за полцены целый дом, чтобы мог творить ночами, он обустроится на втором этаже, а на первом Подселят для подстраховки своего лакея, а то, мало ли что, вдруг случится припадок. И знаете, чем затея с лакеем закончилась? После первой же ночи он отказался жить под одной крышей с Достоевским. «Потому что страшно. Потому что Федор Михайлович кого-то хочет убить. Всю ночь говорит сам с собой. И все про убийство. Ужас и только. Да я бы сам испугался. Лучше подальше держаться. Писатель работает» а вы еще что-то против меня имеете. И вот в таком состоянии он плывет весь в трудах в Петербург. Но я самое главное не сказал. Воображение Достоевского без всяких сомнений подстегнул слух о двойном убийстве, случившемся как по заказу. О нем 30 сентября по ливианскому календарю сообщила газета «Голос». 19-летний князь Микеладзе», Убил некоего Бека и его кухарку. В устном ли или уже печатном виде эта новость застала Достоевского, когда он был в Копенгагене. Предлагаю исследовать вам, самой Евгения Львовна, в какой мере и когда узнал Достоевский о второй статье на тему того же убийства, если соответствующий номер голоса вышел в свет 6 октября. Подсказка. Пароход делал остановку в Ревеле. Тут надо заметить, что голос, помимо того, взялся информировать своих читателей о происходящем суде над молодым приказчиком Герасимом Чистовым, обвиняемым в убийстве еще в январе кухарки и прачки богатой мещанки ради ограбления последней. Биографы Достоевского в том двойном убийстве находят особую ценность, дескать, подтолкнуло оно мысль писателя к творческим поискам в известном направлении. «Так-то оно так! Топор, убийца, раскольник!» Но, но слушайте меня, Евгения Львовна, сейчас Достоевского больше интересовал свеженький, Микеладзе, и знаете почему? Ну, то, что он в Петербурге отличился, тогда как тот часов в Москве — это дело десятое, а главное вот. Убитый им был ростовщиком, самое то. Среди закладчиков, услугами которых пользовался Достоевский, выделялся один, чаще других им посещаемый — Александр Карлович Готфрид. И как раз пока тут дела такие творились, а сам Достоевский творческий порыв и прорыв переживал. Лежали в закладе у того кое-какие вещицы писателя. Им срок приближался. А? Понимаете, к чему клоню? Да уж, наверное, когда узнал Федор Михайлович об убийстве ростовщика Бека, сразу же своего Готфрида представил, как вы думаете? И что первым делом должен сделать наш автор, ценитель криминальной хроники по возвращению в Петербург? Как любил и ценил Достоевский газетные новости, рассказывать полагаю, не надо. В этой главе точно за неимением свободного места, но с другой стороны, как же без этого? Понятно чего ему больше всего хотелось, как только вернулся, поскорее-поскорее добраться до свежих газет, до известий по делу об убийстве закладчика Бека и его несчастной кухарки, соотнести фантазмы собственного воображения с реалиями петербургского неблагополучия. Какая разница, на извозчике он или пешком отправлялся в четырехверстовый путь от пристани у горного института в столярный переулок. Выпившему пиво за чужой счет запросто могло не хватить на извозчика. Но и багаж, с другой стороны, был заблаговременно отправлен поездом. Чем же он обладал из вещей, представляющих тяжесть? Сменой белья, рабочей тетради, машинкой для заварки кофе? В любом случае, жадный до да впечатлений, он обворовывал глазами город, который после разлуки словно впервые разворачивался перед ним. Взгляд искал новизны, и город со всей щедрой снисходительностью делился ею. Но ну, не мог он не видеть с Николаевского моста купол Исаакия и не мог не смотреть на него иначе, как незамыленным свежим взглядом. Так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было разглядеть даже каждое его украшение. Про великолепную панораму и вещи от нее, необъяснимый холод — У Раскольников еще все впереди, но, послушайте, духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина. Что это, как не впечатление возвращенца, негостеприимно встречаемого нашим самым европейским городом. До сих пор Петербурга почти что и не было в повести. Но той редакции приходит конец. Автор вернулся, и Петербург напрашивается в герои а по-другому и быть не может. Он же видит сейчас этот купол, и весь он в романе. Он сам был роман, будущий роман преступления и наказание». Он, я сказал, прошу отметить, не я, напрасно, руки потирайте, Евгения Львовна. Сила, именуемая творческой одержимостью, просто обязана была привести на угол Вознесенского и Садовой. Он мог сделать небольшой крюк, отклонившись от кратчайшего пути, а мог сначала добраться до дома в столярном и уже отсюда, не задумываясь, рвануть к тому заведению. Посмотрите сами на карту и выберите вариант, который вам по душе. В черновой редакции это гостиница в окончательном тексте «Трактир Хрустальный дворец». Вижу в нем Достоевского. «Водки прикажетесь?» — спросил половой. Чай подай, да принеси ты мне газет старых, эдак дней за пять сряду, а я тебе на водку дам. Положим, у взвратившегося Достоевского в тот момент деньги на чай были, но вряд ли на чай за водку. А вот Раскольников по сюжету легко деньгами сорил, получил от матери. Старые газеты и чай явились. А тут прямо Джойс какой-то, словно кусок из Улиса. Уселся и стал отыскивать. Излер, Излер от стейки, Излер Бартолом Масим от стейки, Излер чёрт. А вот отметки: Провалилась с лестницы, мечение сгорел свина, пожар в песках, пожар на Петербургской, еще пожар на Петербургской, еще пожар на Петербургской, Излер, Излер, Излер, Излер, Масим. А вот нет, не улис хуже. Поминки по Фенигану, впрочем, не читал, признаюсь, так понаслышке. Это, конечно, Раскольников из канонического текста готового романа. Газеты просматривают. Кто такой Излер и кто такие прочие, какое значение имели в тот год отстойки для петербуржцев, это все комментаторам. Герой Романа, то есть Родион Романович, стало быть, Раскольников, проучененное им убийство, пожелал прочитать. Так же, как предшественник его, герой черновой редакции, сюда приходил читать про то же, чтобы о том написать в тетради и спрятать опять в подоконник. Но нет, автор текста. Оборвал на «в газетах». А внимательнее всех, и точно так же, и имея, в отличие от персонажей, вполне практический интерес, читал газету «Голос» в тот особенный день сам Достоевский. Без него бы и те не читали. «Боже, как я понимаю, Фёдор Михайлович, я ведь тоже, тоже так же читал, причем те же самые номера газеты «Голос». Ничего страшного, Евгения Львовна. Я просто предавался своим профессиональным занятиям. Интересовался вопросом. В газетном зале, публичной библиотеки, что на Фонтанке, я заказал «Голос» за 865 год. Меня поразила сохранность. Брат мой, как вам известно, литератор, автор всяких там книг, он однажды, независимо от меня и для своих целей, тоже «Голос» в публичке заказывал, только уже «За 881 Голос в тот год уже загибался. Ему недолго оставалось. Печатали они на плохой бумаге. Со временем она обезжала и превратилась в труху. Брату так и не выдали эту труху 81 первого года. Он об этом где-то писал. А я листал, наслаждаясь газетой из подшивки «За 65-й». Там все так и было. «Этот... Навязчивый излер, антопленер, и живые, но мнимые ацтеки, на которых можно было прийти полюбоваться в пассаже. Вспоминаю рекламные картинки этих как бы ацтеков, какое-то там шарлатанство. Где-то дома лежит тетрадка с выписками. Изучал газеты. Вдруг что-нибудь еще обнаружится, что имеет отношение к тексту романа. Вдруг ключик найдется от какой-нибудь тайны. Я тогда еще не знал, кто я помню, поймал на мысли себя, что не удивлюсь, если увижу сообщение об убийстве ростовщицы Алены Ивановны и сестры ее Лизаветы. Мне даже показалось, что только для того и листаю газеты, чтобы про это найти. Ощутил себя Раскольниковым и недоделанным Василием, и их обоих создателем, истинным автором их преступлений, который, по моим убеждениям, занят был тем же, В свой час газеты листал. Ощущение было столь ярким, что стало не по себе. Я оглянулся и увидел, на меня смотрят. Я подумал, как на убийцу. Откуда-то бравада взялась, совсем как в романе. Мне захотелось показать им язык, расхохотаться. Как хотелось в романе Раскольникову расхохотаться, показать им язык. Только он сдержался, а я страшно вспомнить. «Вы улыбаетесь? Нет? Мне суровым лицом представляется ваше. Главу можно так назвать, просто «газеты».